Грициан Андреев, щелкуны, рассказ. В юго застилала глаза, Не было видно даже вытянутые руки, не говоря уже о ногах.а выла, протяжжно и горестно. Все вокруг было холодным и ужасающим. Третий день побега из зоны дася нам особенно тяжело. На было пять человек. Корю и ленивого мы оставили замерзать еще пять часов назад. Они нас здорово тормозили. Только сейчас меня начала мучить совесть, когда я стал думать и о своей смерти. Ведь можно было остаться с ними, спокойно уснуть в мерзлом сне и больше не париться в этом снежном аду. Мороз пронзает до костей. Да что там костей? Чувство было такое, что мои руки и ноги вот-вот треснут от холода. Я больше не могу. Пору, как пить дать. Прям вот сейчас свалюсь в сугроб и к чёу всё. Гульден и шайба ушли далеко от меня. Я попытался их окликнуть, но порыв ветра унес мой еле выдавленный крик куда-то в гущу тайги. Ели передвигаясь я попытался ускорить шаг, но мои усилия были напрасны, я только еще больше погружался в снег. Два уже еле видных силуэта отдалялись от меня все дальше и дальше. Суки! Вонючие урки даже не обернулись! Да и хрен с ними! Я все! Я больше не могу! Снег, как болото, затянул меня почти по грудь. Я достал руки из верхонок. Пальцы уже не сгибались. С мизинца слезла кожа, но я не чувствовал боли. Я вообще ничего не чувствовал, кроме дикой усталости или денящего холода. Нет, надо идти. Я не хочу умирать. Ни для того я проделал этот путь, чтобы вот так замёрзнуть по горло в снегу. Скоро темнеет. О один я не протяну. Надо догонять этих сволочей. Ривком вынырнув из снега, я принялся усиленно перееть сквозь сугробы. Своих я уже не видел, шел по уже почти занесенным следам. Начело темнеть, в юго немного стихло. По следам я вышел на лесной пригорок и увидел небольшую избушку. Следы вели к ней. О боже, спасибо! Я не верил своему счастью. Эндорфин кипятком ударил мне в голову и придал сил. Я Карем скатился вниз и устало почапал к избушке. В окне еле горел тусклый призрачный свет. Навалившись на дверь, я прохрипел: « Гулден, шайба! Это я колян! Открыайте черти грёбаные! Дверь приоткрылась, и я замертво упал в проход. Шайба схватил меня за шиворот и протащил к разгоравшемуся в печи огню. Крейся, кооля, крейся п песс! Живы будем не помрем. сиплым голосом прошипел шайба. Я лежал на полу и не верил своему счастью. Жив, пока еще жив. Немного придя в себя, я встал на колени. Колян, давай сюда прогундоил гуульден. Шайба и гульден сидели за столом. скинув бушлат, я присоединился к ним. Опей, да закуси он чем осталось протянул кружку шайба. Вдохнув пары сивухи, я залпом выпил целую кружку ядреной самогонки. Заживав спиртное куском полузамерзшей картофелины, я огляделся по сторонам. «А где хозяева?» Отдышавшись, поинтересовался я. «Да хрен их знает где! Да и какая к черту разница!» Весело пробормотал шайба. За окном окончательно стемнело. Употребив еще пару кружек, шайба решил обследовать хату. Через минуту мы услышали его крик: Пацаны тут жмур! Мы зашли в закрытую комнату. Вонь тут же ударила в нос. Трупный дух так шибанул в ноздри, что я тут же ливанул на пол. В углу лежала мертвая старушка, обглоданная почти до шеи. Мы выбежали из комнаты и захлопнули дверь. Мож, медведь схавал. рожащим голосом ляпнул шайба. Не успел гульден открыть рот, как мы услышали скрежет под ногами. У меня пробежали мурашки мерзлым горохом осыпались с макушки до пяток. шайба ринулся к дверце в полу ведущий в погреб. спустившись вниз он крикнул: парни помогите тут дед живой. Мы вытащили еле дышащего старика из погреба и положили его на кушетку возле окна. «Дед, ты чё там делал? Что у вас тут вообще произошло?» Тряханул его Гульден. «Щелк, щелк, не...» Прокряхтел едва слышным голосом еле живой старик. «Ты чего бормочешь, дед?» Испуганным голосом проронил я. «Заткнись, Колян!» Ткнул меня в плечо шайба. «Не видишь, помирает старый!» И тут старый действительно, прям как по приказу шайбы, склеил ласты. «Да что тут за херня такая происходит?» — не сдержался я. «Вон бабка пожеванная валяется, теперь еще и дед копыта откинул!» «Ладно, до утра отлежимся, потом попрем дальше», — произнес Гульден. «К рассвету могут менты заявиться, на месте лучше не стоять. Шайба, тащи деда к бабке, не люблю с мертвяками спать». «Колян, подсоби, а то дед, сука, тяжелый!» — попросил меня шайба. Мы кряхтя оттащили старика в бабкину комнату. Я снова чуть не блеванул. «Все, спать!» — буркнул Гульден. «На заре двинем!» Шайба затушил свечу, и мы кто где расположились на покой. В печи мертвого дома уютно потрескивал огонь. В комнате стало заметно теплее. Вырубился я моментально — увидел свой дом жену ирку и сына бегающего босиком по огороду колян проснись растолкал меня шайба же что стряслось испуганно заозирался я ты слышишь слышу что тихо слушай Гульден спал на кушетке у окна и кряхтя сопел носом иди сюда тихо подозвал меня к входной двери шайба. Я на карачках подполз к нему и прильнул к холодному дереву. Щёлк щёлк щёлк! За дверью слышались странные звуки. будто человек пять столпились на улице и щелкают зубами. Причем щелкаье было настолько сильным, что у нормальных людей от таких ударов челюстями зубы повылетали бы к чертям собачьим. Щёлк, щеёлк. «Щелк!» Звуки постепенно нарастали, приближались. Стало, мягко говоря, не по себе. «Мужики, за окном кто-то есть!» Вдруг резко проснулся Гульден. «Черт! У него глаза горят! Что это за херня?» «Щелк! Щелк! Щелк!» Звуки стали невыносимыми. Казалось, что они везде. Вокруг, сверху, снизу. Я подбежал к кушетке. Гульден, не отрываясь, смотрел в окно. За ним в летящей снежной хмаре стоял громадный, человекоподобный силуэт с горящими, как у кошки, глазами. Жах! Вылетело стекло. В разбитое окно потянулись мохнатые длинные руки с острыми тигринами когтями. На ладонях жадно пульсировали, похожие на осьминожье, отвратительные присоски. Мы резко отпрянули назад. Нашему взору предстала ужасающая картина. Через оконный проем к нам лезло неведомое существо со склизким шерстяным туловищем и вытянутой косматой башкой. На страшной нечеловеческой морде светились желтые глаза, а в безгубой огромной пасти поблескивали похожие на акульи зубы. Щелк, щелк, щелк. отщелкивалало чудовище, затекая в окно. Мы ринулись к выходу, где стоял шайба, держащий дверь, которую пытались выбить с другой стороны. Послышался треск еще одного разбитого окна. Гульдан рванул к комнате, в которой лежали трупы стариков, но его сцапал за голову в лесший монстр. Он сладострастно зачавкал и притянул попавшегося бедолагу к себе. Гульден начал биться в бешеной истерике и сотрясаться в конвульсиях. Чуовище разжало руки и тело несчастного упало на пол. На лице были видны огромные гематомы от убийственных присосок щелкуна. Чуовище еще пару раз щелкнуло и накинулась на похоже уже бездыханное тело. Жуткий хруст и треск разрываемой плоти наполнили комнату. Колян, помоги! Истошно заорал шайба, изо всех сил наваливаясь на дверь. «Они сейчас ворвутся!» Но я не мог. Я оцепенел. Бах! Дверь отлетела вместе с шайбой. В дверной проем начали всасываться другие щелкуны. Двое из них, не задумываясь, накинулись на копошащегося под дверью шайбу. Его крик на момент заглушил жуткое щелканье. Затем вопль шайбы превратился в дикий, невыносимый ор. Отойдя от оцепенения и ужаса, я ринулся в комнату, где лежали старики. Щлкуны рванулись за мной. Я мгновенно захлопнул дверь и задвинул ее древним массивным сервантом. Дверь сотряс страшный удар. затемем второй, третий. Подбежав к окну, я запнулся от тела деда и рухнул на пол. Поднявшись, я натужно схватил со стола огромную катку с фикусом и с силой швырнул ее в окно. Дверь со страшным треском слетела с петель, серванто прокинулся, и щелкуны, жутко взрыкивая, ворвались в комнату. Резким прыжком я нырнул в окно и, ранясь об осколки стекла, вылетел из избы в сугроб. Еле выбравшись из снега, я побежал в сторону леса. Сочащаяся со лба кровь застилала глаза. Я слышал зловещее щлканье за спиной, но бежал и бежал, не в силах остановиться и посмотреть назад. Так я не бегал никогда в своей жизни, и, наверное уже никогда не побегу. Миенты взяли меня утром, нашли съежившегося и почти окалевшего в сугробе. Я думал, что умру, замёрзну, впрочем даже не думал, а надеялся. Но судьба распорядилась иначе. Я никому ничего не рассказал. Просто молчал, когда меня били сучьи мусора. Лишь кривился от боли, пощелкивая зубами. Совсем как те щелкуны. К моим восьми мне впаяли еще десять лет строгача. Но вы знаете, лучше уж жить здесь в колонии, чем там на воле перевариваться в желудках щелкунов. Я очень не хочу туда. Я боюсь... Не даже не боюсь я твердо верю, что они там найдут меня и придут. щёлк щёлк щёлк москва 2019 год читал сергей латионов.